Последний вечер накануне возвращения в школу Дэвид сказал, что хотел бы сходить домой к мисс Охаре, чтобы поблагодарить ее и, возможно, вручить небольшой подарок. Мать Дэвида заявила, что Анжела О'Хара сочтет это лишним, ведь ей платили достаточно. Но доктор Пауэр возразил, что Дэвид прав, и почему бы не подарить мисс Охаре какую-нибудь книгу? Учительница всегда, когда приходила, восхищалась их библиотекой. «Тебе не обязательно идти в дом Динни О'Хары?» отрезала Молли Пауэр. Динни Охара уже пять лет лежит на церковном кладбище. Вряд ли он выйдет оттуда и испортит нам мальчика», усмехнулся Пэдди Пауэр. И Дэвид увидел на лице матери поджатые губы и знакомое кислое выражение. Нелли помогла Дэвиду завернуть в бумагу книгу об ирландских топонимах. Они сняли надорванную суперобложку, Твердая обложка смотрелась очень привлекательно. Горничная с восхищением разглядывала мелкий шрифт. Подумать только: Неужто Анджела Охара может все это прочесть и понять. Вот что получается, если корпеть над книгами. Они вместе учились в школе при монастыре, и Нелли помнила, как пришло известие о том, что Анджела получила стипендию в большом городе. Монахи не так гордились тем, что одна из их девочек выиграла стипендию что собственноручно сшили ей форму. Они снарядили юную Анджелу в среднюю школу, потому что знали, что все, что попадет Диньо Харри в руки, отправится прямиком за барную стойку. Отец вряд ли поможет девочке. Она заслужила свой успех, неожиданно заявила Нелли, аккуратно упаковывая сверток и туго перевязывая ее бичевкой. И никогда не хвасталась личными достижениями, высокими оценками и прочим. Ей такое даже в голову не приходило. Дэвид сомневался, что у мисс Охары было много поводов для хвастовства. Она жила в бэй с престарелой матерью, преподавала в этом ужасном монастыре и, должно быть, мечтала уехать отсюда как можно дальше. Иначе зачем она участвовала во всех этих конкурсах на стипендию? Дэвид не считал, что мисс Охара добилась огромного успеха, как утверждала Нелли. Хотя, конечно, в сравнении с участью Нелли судьба мисс Охары сложилась прекрасно. Ей не нужно было чистить плиту, драить полы, застилать кровати, готовить еду, мыть посуду, стирать одежду и выходить на холод, силе с него упасть под напором ветра. Нелли, наверное, казалось, что преподавание в школе — приятная и непыльная работенка. За воротами Дэвид повернул налево и пошел по дороге к полю для гольфа. Идти пришлось дольше, чем он ожидал. Неудивительно, что мисс Охара всегда гоняла на велосипеде. В коттедже на первом этаже горел свет. Дэвид понадеялся, что дверь откроет не старая мать Мисохары, с сгорбившаяся над двумя палками. Ему открыла Клэр О'Брайен, худенькая и подвижная, с большими карими глазами и светлыми волосами, собранными в пучок. У нее всегда был такой вид, словно она вот-вот задаст вопрос. Дэвид вспомнил, как встретил Клэр в пещере Эха. Она еще сказала, что брать частные уроки у мисохары Отдельно от остального класса это прямо рай на земле. Может быть, именно этим она сейчас и занималась. Клэр ему как будто обрадовалась. Мисс Охара укладывает мать в постель. У миссис Охары сегодня ужасные боли. Она не может ни сидеть, ни стоять. Мисс Охара обещала вернуться через несколько минут. Может быть, ты войдешь и присядешь? Дэвида смутило присутствие Клэр. Он хотел произнести цветистую речь перед мисс Охарой без зрителей, но вряд ли он мог приказать девчонке О'Брайн отправляться домой или предупредить ее, что его разговор с мисс Охарой состоится наедине. Гость оглядел кухню. «Правда, похоже на пещеру Алладина, благоговейно прошептала Клэр. «Это была типичная для местного коттеджа кухня. Вместо очага здесь стояла маленькая плита». Должно быть, ее купили на зарплату Анжелы. При жизни Динни Охары плиты не было. Страдающей артритом старухе, получавшей каждую неделю вдовью пенсию, плита тоже была не по карману. Возможно, брат и сестры присылали Анжеле деньги из-за границы. Этого Давид не знал. Мисс Охара держалась замкнуто, не рассказывала ничего о себе и своей семье, как это делали жители каслбея О ней хотелось узнать побольше. Дэвид посмотрел на стены и бесконечные ряды полок. Все ниши от пола до потолка были увешаны полками, на которых виднелись украшения, книги, коробки с подпечения, снова книги, корзинки для рукоделия и статуэтки. Клэр была права. Комната напоминала магазин игрушек с рождественской открытки. Каждый дюйм стен покрывали полки, каждый дюйм полок был заставлен предметами, в основном книгами. Она знает, где находится каждая вещь. «Можешь поверить?» — сказала Клэр. В полумраке комнаты ее карие глаза казались еще больше. На столе Дэвид разглядел пищу и промокательную бумагу, а также бутылочку чернил Квинк. Учительница, должно быть, писала вместе с Клэр письмо, но прервалась, чтобы позаботиться о матери. «Ты берешь уроки у мисс Охары?» — спросил Дэвид, в голосе которого послышались нотки зависти. Он предпочел бы учиться в этом забавном, замкнутом пространстве, где каждый предмет обладал своей историей и занимал отведенное ему место. Эта комната лучше подходила для учебы, чем гостиная его матери, где экземпляры Татлера, Скетча, а также социальных и личных отношений лежали рядом с домохозяйкой. Журналы приходили по почте из Англии ежемесячно. Обычно спустя пару месяцев они отправлялись в приемную доктора Пауэра. И, конечно, в гостиной было полно энциклопедий и объемных томов в кожаных переплетах, но их не читали, не трогали и не любили так, как здесь. «Нет», — вздохнула Клэр, — «я бы очень этого хотела». «Нет, не так. Я бы хотела этого больше всего на свете. Я стала бы гением, если бы мисс О'Хара лично учила меня». Она вовсе не пыталась рассмешить Дэвида и говорила совершенно серьезно. Дэвид сочувствовал ей. Должно быть, это ужасно, не иметь денег на образование. Ему-то всегда казалось, что подобные проблемы решаются сами собой. «Наверное, ты бы могла взамен что-нибудь делать для нее. Ну, знаешь, выполнять мелкие поручения, передавать сообщения, готовить еду или еще что-нибудь». «Я думала об этом», — печально ответила Клэр. «Но, по-моему, выйдет нечестно. Мисс Ухари придется искать, чем бы меня занять». Это все равно, что просить милостыню. Понимаю. И он действительно понимал. Я пришла сегодня, потому что мисохара собирается мне помочь. Я должна написать в городской монастырь что-то вроде письма, чтобы они составили обо мне хорошее мнение, и спросить у них о стипендиях, на которые можно подать документы через два года. Глаза Клэр просияли от одной мысли о стипендии. Много-много лет назад мисохара Сама получила у них стипендию. Она говорит, что для этого нужно быть чертовски хитрой, как будто ты на войне. В комнату вошла Анжела О'Хара со словами «Не выдавай всех наших секретов, Клэр. Может быть, мой студент вздумает переодеться и проникнет в монастырь раньше тебя». Нулан отпустил бы сейчас остроумное замечание, но Дэвид не смог ничего придумать и просто рассмеялся. «Похоже, я вам мешаю, вы составляете письмо» замялся он. «Все в порядке, Дэвид? Вообще-то Клэр пишет письмо сама, а я пишу брату. Мне трудно понять, что его может заинтересовать. Мой распорядок дня обычно такой. Встала, пошла в школу, не задушила имакулату. Маловато разнообразие. «А что пишет ваш брат? Наверное, его дни тоже похожи один на другой», — предположил Дэвид. Анжела достала конверт авиапочты, с которого аккуратно были срезаны марки для школы. Я как раз об этом подумала. «Мама хранит все письма Шона, все до единого. Только посмотрите на эти коробки». И он, кажется, действительно повторяет одно и то же снова и снова. Но его письма все равно приятно читать. «Когда становишься старше, писать, наверное, уже не о чем», вежливо поддакнул Клэр. «Особенно если вы ведете разный образ жизни», — добавил Дэвид. Вот почему у меня никогда не будет друга по переписке из Индии или еще откуда-нибудь. Как только ты опишешь ему свою жизнь, а он тебе свою, на этом все и закончится». «Что-то вроде этого», — согласилась Анжела. Она взяла тонкий лист и прочитала. «Дорогие мама и Анжела, большое спасибо за ваше письмо, оно пришло вчера. Сезон дождей в самом разгаре, что очень осложняет ситуацию» но благодаря огромной и крепкой поддержке, которую мы получаем из дома, мы продолжаем трудиться во благо Господа. Я бы хотел, чтобы вы увидели японских малышей. Они прекрасны. Я допускаю, что мало общался с детьми до того, как присоединился к миссии. Возможно, ирландские малыши еще прекраснее». Анжела прервала чтение и сказала, что брату, как известно, «не довелось провести ни единого дня в монастыре, обучая ирландских малышей» иначе бы он изменил свое мнение. «Напоминает письмо, которое он прислал в школу», заметила Клэр. «Напоминает любое его письмо», уточнила Анжела, убирая лист в конверт. «Думаю, ему нечего сказать из того, что доступно нашему разумению. Иногда я сама задаю Шону вопросы. Например, сколько японских священников они рукоположили, и что случилось с китайцами, которых они обратили в христианство перед тем, как покинуть Китай», «Вернулись они к старой религии или нет?» «Но он не отвечает на мои вопросы». Она замолчала, погрузившись в раздумье. Дэвид кашлянул. «Я пришел попрощаться и сказать спасибо», — сообщил он. «Еще подарить вам книгу в знак признательности». Анжела села и молча потянулась за сигаретами. Когда она заговорила, ее голос звучал теплее, чем когда-либо слышали Клэр и Дэвид. «Очень любезно с твоей стороны», — сказала она и принялась возиться с узлами упаковки. «Это просто старая бечевка, ее можно разрезать», — услужливо подсказал Дэвид. Клэр принесла нож. Мисс О'Хара черкнула им по веревочке, и все трое склонились над книгой. Время летело незаметно. Они читали, почему знакомые места назывались так, а не иначе, пришли в ярость, обнаружив, что Бэй в книге не упомянут, и сделали вывод, что автор вообще не путешествовал, раз не включил в книгу такое прекрасное место. Из соседней комнаты доносились стоны, но мисс Ухара велела не обращать внимания. Мать просто пыталась удобнее устроиться на ночь, ее не мучила острая боль. Потом они выпили по чашке чая с содовым хлебом, и поздним вечером мисс Ухара выпроводила детей за порог, чтобы никто не решил, будто их похитили. Анжела приказала себе не предаваться сантиментам из-за подарка Дэвида. Разумеется, мальчик проявил чуткость, но он вырос в милом, мирном доме в окружении удобств и комфорта, где легко было найти время для заботы о ближнем. К тому же отец Дэвида был одним из самых великодушных людей на Земле. Сама природа заложила в мальчика его талант и щедрость. Однако поведение Дэвида разительно отличалось от того, что анджела Привыкла ожидать от воспитанниц монастыря. Половина из них никогда не сдавала экзаменов. Окончив обучение, почти никто больше не открывал книгу, за исключением романа или журнала. Конечно, речь не шла о Клэр. Девочка была той, кто поддерживал Анжелу на плаву. Анжела со вздохом представила, что преподает в классе полным детей вроде Клэро Брайан или Дэвида Пауэра, если уж на то пошло. Жаль, что она не родилась мужчиной, как точно заметил Дэвид. Она бы стала священником и учила умных мальчиков в школе, где директор не испытывал шок, когда у него просили глобус. Анжела задавалась вопросом, сожалеет ли шон о своем выборе обучать детей китайских и японских рабочих английскому пиджину. Понравилось бы ему проводить дни в увитом плющом колледже, подобном тому, куда ходили Дэвид и юный Нолан. Полюбил бы шон. Вечера в кабинете или часовне, прогулки по монастырю за чтением требника или философские беседы в обеденном зале. Этот вопрос не имел смысла, поскольку ее брат никогда не проявлял интереса к жизни без миссионерской деятельности. Он следовал по пути, который привел его к служению, и не останавливался, чтобы подумать, скучает ли по нему кто-нибудь. Время от времени Анжела тосковала по брату, Узнать о жизни Шона по его письмам было невозможно. В последнее время их содержание совсем перестало отличаться. Анжела не могла даже намекнуть об этом матери. Исправно датированные конверты с письмами Шона хранились в коробке, как будто кто-то когда-нибудь собирался их проверить. С конвертов аккуратно срезали марки, чтобы отнести их в школу. Письма никогда не перечитывали, но миссис Охара помнила наизусть название деревень, поселений и других мест в самых удаленных уголках мира. Она знала их лучше, чем окрестности Каслбэя, потому что прошло много времени с тех пор, как она могла ходить. Анжела иногда спрашивала себя, о чем бы думала мать дни напролет, если бы у нее не было замечательного сына, священника-миссионера, занимавшего все ее мысли. В школе Нолан поведал всем, что Пауэр не так-то прост. Он живет в замечательном месте. У него большой дом на краю обрыва с собственным спуском к морю, в доме есть горничная и лабрадор, и каждый житель поселка знает членов его семьи по имени и уважительно приветствует их. Дэвид подумал, что называть Бонса лабрадором — это перебор, но согласился, что в остальном все так и есть. Он оказался в центре всеобщего внимания из-за того, что пригласил Нолана на вечеринку, где можно было по-настоящему развлечься с девицей. Это породило множество вопросов, и Дэвиду захотелось узнать, какие подробности Нолан рассказывал о невинных забавах с поцелуями, в которые они играли при свете костра, пока не захмелели так, что утратили способность к любым развлечениям. Но ощущать себя героем было приятно, и Дэвид, понимающий, смехался при упоминании о пикнике в пещере. Дэвид также был рад услышать, как преподобный отец Келли назвал его образцовым учеником, который скрупулезно выполнил предложенный курс обучения, выданный всем в тот день, когда школа закрылась из-за скролатины. Дэвид написал требуемые сочинения, выучил стихи, выписал ответы на вопросы по истории, проиллюстрировав их аккуратными картами и генеалогическими древами, прошел нужные разделы по математике и географии и полностью выполнил упражнения по ирландскому и латыни. «Ты брал частные уроки?» «Что ж, тебе достался хороший учитель», — признал отец Келли, обычно крайне скупой на похвалу. «По правде говоря, это была учительница», — сконфузился Дэвид. Отец Келли нахмурился, сообразив, что поспешил с лесным отзывом. «Полагаю, некоторые из них знают свое дело», — произнес он, стараясь быть справедливым, но энтузиазм его угас. Дэвид рассказал Нолану, что у Джерри Дойла потрясающая сестра — Настоящая красавица, но Джерри не взял ее с собой в пещеру в ту ночь. Нолан отнесся к новости с таким же пониманием, как и ко всему остальному. «Конечно, он не мог взять с собой сестру», — заявил он с уверенностью, словно это было ясно даже круглому дураку. «Я имею в виду, что я бы не пустил туда свою сестру. Мы бы не взяли Кэролайн на вечеринку, где парни бы... В общем, ей туда нельзя». Джерри Дойл совершенно прав. «А она будет тебе писать?» Я не просил. «Верно, Пауэр, ты быстро схватываешь суть и веди себя как легко доступный слабак. Пусть девчонки поломают голову. Я всегда так поступаю». «Элис будет снова писать тебе?» «Нет, я думаю, что перешел на новый уровень». Судя по голосу Нолана, на новый уровень перешла скорее Элис. Нолан сообщил, что его мать стала спокойнее относиться к происходящему, и согласилась отправиться следующим летом на море. Вся семья давно этого хотела, но мать постоянно твердила, что на побережье целая тьма крыс, жуков и морских змей. По ее словам, святой Патрик избавил Ирландию от сухопутных змей, но оказался властен над огромными змеями, их называют угрями, поэтому пляжи по всей стране кешатыми. Однако теперь таблетки, которые принимала мать, заставили ее позабыть об опасностях. Семья заинтересовалась арендой одного из домиков, выстроившихся в ряд вдоль обрыва в Каслбэй. Нолан вернулся окрыленной поездкой к Пауэру, поэтому родители собирались попытать счастье там. Дэвид был в восторге. Лето будет полно приключений, если Нолан с семьей приедет в Каслбэй. Анжела велела Клар написать письмо самой, не видя смысла вкладывать взрослые слова в голову десятилетней девочки, но пообещала проверить, орфографию и стиль. Она раздобыла для Клэр нелюнованный блокнот и лист с жирной линовкой, чтобы подкладывать его под страницу как шаблон. Клэр следовало спросить в монастыре, на каких предметах ей надлежит сосредоточиться для скрупулезной подготовки к открытому конкурсу на получение стипендии в 1952 году. Клэр попыталась запомнить слова «сосредоточиться» и «скрупулезный», Но Анджела запретила их использовать, посоветовав излагать мысли своими словами, чтобы звучать как живой человек, о котором со временем вспомнит. Анжела надоумела Клэр упомянуть в письме монахиням, что ее родители были деловыми людьми. Клэр уточнила, правда ли это. Анжела ответила, что много лет назад выдала своего отца за крупного фермера, у которого из-за смуты наступили трудные времена. В далеком 1900. В тридцать втором году это звучало достоверно. Правда о том, что она дочь местного пьяницы и горит желанием выбиться в люди, принесла бы Анджеле мало пользы. «Как думаете, у меня есть хоть какой-то шанс получить стипендию? Я не хочу напрасно надеяться, как тогда с этим...» «Сочинением по истории?» — кивнула Охара. «Нет, я думаю, у тебя есть шанс. Хороший шанс, если будешь пахать как вол только никому не рассказывай. Почему-то так легче. Но Дэвид Пауэр знает. По мнению мисс Охары, это не имело значения. Дэвид давно забыл о письме. Хотя Клэр не следовало упоминать о стипендии ни в школе, ни дома, чтобы не нервировать окружающих. Клэр согласилась, что дома и так происходит слишком много всего, и нет нужды подливать масло в огонь разговорами о будущей стипендии. Томми и нет сходили на собеседование по приему на работу, им не терпелось отправиться в Англию. Они слышали, что после войны там развернулось масштабное строительство. Разрушенные объекты только и ждали, чтобы их возвели заново. В планах стояла прокладка дорог и обеспечение жильем тех, кто лишился домов в результате военных действий. Человек, приходивший на пару часов в отель Дилана, записал их имена и адреса. Он почти ни о чем не спрашивал, но велел сразу доложить о себе, когда они прибудут на место. Нужно лишь дождаться хорошей погоды. По словам того мужчины, найти жилье не составит труда. В Келберне и Криклвуде теперь есть целое поселение ирландцев, которые будут рады приютить своих. Они примут парней как родных. Обращаться к незнакомым англичанам нет никакой нужды. Человек представился бизнесменом, готовым помогать соотечественникам, потому что ему не нравилось смотреть, как из ирландцев делают дураков. Он обещал всячески поддерживать ребят, когда они приедут. Отец Клэр поинтересовался, не может ли загадочный благодетель оказаться авантюристом. Почему он действует бескорыстно? Почему не берет плату за услуги, как любое рекрутинговое агентство? Тогда его поступки имели бы понятное объяснение. Мужчина в расстегнутой рубашке, который пришел в отель Дилана, раздал всем подряд бумажки со своим именем и заверил, что его можно найти в пятницу вечером в одном из двух пабов Килберна. Выглядел, мягко говоря, подозрительно. Но Томми и Нед не желали ничего слышать. Что им терять? Если через неделю выяснится, что им не выплачивают жаловни в полном объеме, они пойдут в любое из этих агентств, о которых говорит папа. Они же не привязаны к этому человеку. Таинственный малый не требовал ничего подписывать, сказав, что лишние сложности ни к чему. Следует радоваться удачному знакомству и шансу получить дружескую поддержку вместо того, чтобы поднимать шум по любому поводу. Томми бросил школу. Он не сдавал экзамены и не получил никакого свидетельства об образовании. Спустя годы учебы у братьев едва умел читать и писать. Клэр с тоской вспомнила Дэвида Пауэра и книгу, которую он подарил мисс Охари тем вечером. Томми отшвырнул бы такой подарок в сторону. Он не смог бы разобрать, что написано на этикетке товара, если бы его попросили. Он не читал газет и ни разу не открыл никакую книгу с тех пор, как покинул класс. Предполагалось, что Томми поможет отцу навести порядок в лавке, прежде чем отправиться в Лондон на поиски счастья. Однако большую часть времени Томми просто слонялся без дела. Отец Клэр перестраивал магазин, Это было трудно делать в присутствии покупателей, поэтому основные работы проводились вечером после закрытия. Разумеется, такое заведение, как лавка семьи Обрайен, никогда не закрывалось в указанное время. Если миссис Конвей приходила за фунтом сахара или мисс Офлайерти хотела с печенья к вечернему чаю, им никто не отказывал. Но после шести часов поток посетителей сокращался, и звонок, возвещавший, что кто-то открыл дверь и стоит на пороге, впуская холодный морской ветер, звучал реже. Прошлым летом лавка страдала от сутолоки, вызванной тем, что мороженым торговали наряду с прочим товаром. Витрину с мороженым решили передвинуть в другой угол, разместив высоко над ней полку с шоколадом и сладостями, а рядом выложить фрукты, чтобы обслуживать пляжников отдельно, предоставив арендаторам домов на Клиффроуд возможность спокойно выбрать себе кусок ветчины и помидоры. В теории идея была блестящей, но осуществить ее, продолжая отслеживать перемещение товара по лавке, оказалось непросто. Каждый вечер здесь драили полки и наклеивали новую клеенку. Пол неизменно приводил хозяев магазина в отчаяние. Требовалось заменить линолеум, но денег, конечно же, не хватало, поэтому возле двери где износ сразу бросался в глаза, прибили новые куски. Полупустые коробки опустошали окончательно и предусмотрительно относили на склад. Летом коробки пользовались бешеным спросом, и многие поставщики распродавали все до единой. Разумно было всегда иметь стопку коробок на готове. Это была достойная работа, но она отнимала время, отведенное на домашнее задание. Недавно Мисохара нарисовала для учениц чистую карту Ирландии. Девочкам велели перечертить карту в рабочую тетрадь по истории, воспроизведя ее на каждой четвертой странице. Предполагалось, что, узнавая о битвах, заключенных договорах, военных походах и появлении новых колоний, они будут делать соответствующие пометы на собственных картах, запоминая, что и где произошло. Клэр с головой ушла в изучение битвы при Кинсейле и как раз наносила на карту крошечные изображения испанских кораблей и наступавших северо солдат Рыжевых ю, когда ее позвали. Может быть, притворится, что не слышит? Это оказалось ошибкой. Дверь распахнулась. На пороге стояла мать, которую трясло от негодования. «Госпожа изволит валяться в постели, когда ее зовут?» «Я не валяюсь, а заполняю карты по истории. И вот посмотри». «Я вдовлено смотрелась на эту детскую чушь. Ты уже взрослая девочка». «Немедленно спускайся и помоги отцу. У тебя звали и звали, а от тебя ни слова». «Это домашнее задание». «Не говори ерунды. Никому не задают надо рисовать кораблики и человечков. Хватит валять дурака и немедленно спускайся. Поможешь отцу убрать грязь с верхних полок перед тем, как расставить там товар». «А как потом доставать оттуда? Зачем туда вообще что-то ставить?» «Ты хочешь поспорить об этом здесь или спустишься, как тебе говорят?» «Куда это ты собралась, Крисси?» «Сегодня вечером мы будем отдирать сокон старое старые объявления». «Я не могу остаться, мам. Я иду к Пегги. Она научит меня шить платье». «Платье?» «Да, у Пегги есть выкройка. Пегги говорит, по ней легко обрезать ткань. Мы сможем сами шить себе одежду». «Ну хорошо, только не опаздывай домой». «Не опоздаю. Пока, мама». «Клэр, что ты делаешь?» «Разбираясь с пассатами, мы должны узнать, откуда они дуют и почему флотилии избиваются с...» «Ясно. Принеси-ка миску горячей воды с мылом и пойдем со мной. Эти окна просто позорище. Сквозь них ничего не разглядеть, ни изнутри, ни снаружи». «Клэр, дочка, вижу, что занимаешься, но, может быть, ты поможешь матери со стиркой? Она у нас совсем исхудала. «Со стиркой?» «Стиркой одежды». Я предложил матери присесть и выпить чашечку чая, а она ответила, что ей нужно перестирать кучу белья. Тебе тоже придется стирать, когда у тебя появится собственный дом. Не пора ли учиться делать это правильно? Будь хорошей девочкой. Как насчет Криси, папа? Она бы помогла маме сегодня, а я в следующий раз. Мне нужно выучить сюжет мифа, в нем полно сложных имен. Криси ушла делать домашнее задание — притянула Клэр. «Ты можешь повторять эти имена про себя во время стирки», — посоветовал отец. «Нет, книга намокнет». «Я правда должна это делать, пап?» «Не должна, но я думал, ты будешь рада помочь матери». «А как же Томми или Нет? напомнила Клэр без особой надежды. «Что ж, если ты собираешься продолжать в том же духе...» Отец недовольно отвернулся. Предложить парням возиться со стиркой? да уже трудно с этой Клэр. Ну ладно. Она захлопнула книгу с легендой о Ясоне, в золотом руне, хотя успела запомнить только имена Ясона, его отца, двух злых сводных дядюшек и название корабля. Предстояло выучить еще огромный список действующих лиц. Придется утром встать пораньше. Снова. Клэр, иди сюда. Научу тебя штопать. Спасибо, мамочка, но я не хочу учиться штопать. Но ты же хочешь научиться всему? Смотри, это очень просто. Видишь дырку? Нужно всего лишь сделать шов крест-накрест. Нет, мама, я не хочу учиться штопать. Ни за что. Почему? Когда у тебя появится собственный дом, тебе придется. Но если я выучусь сейчас, меня заставят штопать носки Томми, Неда, папы, Джима, Бена и, наверное, даже Криси. Агнес обняла худенькую фигурку и улыбнулась. «Да чего же ты забавная малышка?» «Нет, мама, я умная малышка. Я никогда не научусь штопать. Никогда!» Миссис О'Брайен была раздосадована тем, что дочь не оценила ее заботу. «Будь по-твоему, можешь пойти и вымыть посуду, если не хочешь учиться. Но Криси нет дома. У нее сегодня дополнительное занятие». «Ну, конечно», — мрачно согласилась Клэр. «Кто бы сомневался?» «Ты не простыла, Клэр?» «Нет, просто закашлялась. Пыль в горло попала. Выпей воды. Спасибо». «Клэр, не торчи весь день на кухне, вернись и помоги мне с коробками. Закрой рот шарфом или еще чем-нибудь, если тебе плохо от пыли». «Мама, когда мы закончим с этим, можно я пойду делать домашнее задание домашнее задание. Почему только ты в этой семье прикрываешься домашним заданием? Посмотри на остальных». «Точно». «Посмотри на них, мам!» «Что ты имеешь в виду?» «Ничего». Клэр часто приходилось делать домашнюю работу в постели, другого места и времени в буквальном смысле не было. Это очень злило Крисси. Она громко ворчала, если Клэр включала ночью фонарик. «Ты мешаешь мне спать и портишь себе глаза. Ты скоро ослепнешь и будешь ходить с белой палочкой, она придется водить тебя за руку» с удовлетворением констатировала Крисси. «Заткнись, я пытаюсь кое-что выучить. Я не смогу ничего запомнить, пока ты меня отвлекаешь». Жесткий отпор сестры удивил Крисси. «Я все расскажу родителям, если ты не прекратишь зубрить и включать фонарик по ночам. Хватит!» и Ответа не последовало. Заткнув уши, закрыв глаза, Клэр бубнила себе под нос снова и снова. Строки из стихотворения ирландского поэта Брайана Мэримана «Полночный суд» на гельском языке. «Как горох об стену», — съездила Криси. «Ты столько раз повторял эту строчку, и до сих пор ее не помнишь?» «Я не знаю, что значит гелат. «Трудно запомнить слова, когда не понимаешь их смысла». «Прекрати. Ты все равно не знаешь, что значат остальные слова». «Ирландскую поэзию не понять — это набор звуков». И речь о том, что случилось с моим сердцем, когда я увидела озеро Лох-Грейни, но я не знаю, что именно. Что значит Гелатх? Это значит остановись. Мое сердце остановилось, когда я увидела Лох-Грейни, — ответила Крисси и рассмеялась в собственной шутке. «Разве ты не учила это в классе?» Крисси пожала плечами. «Наверное, учила, но забыла. Зачем это помнить?» Клэр снова уткнулась в книгу. Я серьезно, прошипела Криси, я все расскажу, и тебе придется плохо. Я расскажу, что ты не давала мне спать своим кошачьим воем, притворяясь, что понимаешь эти дурацкие стихи. Подожди, ты увидишь. Ты еще пожалеешь. Нет, отрезал Клэр, я не пожалею. Жалеть будешь ты. Родители спросят, почему ты не делаешь домашние задания и ничего не знаешь? А еще спросят, чем тогда вы занимаетесь с Кэтте Пегги? Вот поэтому ты ничего им не скажешь. А теперь заткнись и дай мне это выучить, чтобы я могла лечь спать. Анжела ожидала в приемной. Кроме нее здесь была только одна пациентка, старая миссис Дилан из отеля. Анжела предположила, что доктор мог бы осмотреть старушку на дому, но миссис Дилан шепнула, что ее визит к врачу — это тайна. Дома она сделала вид, что отправилась в церковь прочесть 30-дневную молитву, а на самом деле пришла рассказать, что ее травит невестка. Анджела вздохнула. Бедный доктор Пауэр. Вероятно, ему приходится выслушивать не меньше, чем отцу Одвайеру на исповеди. Мисс О'Хара устроилась поудобнее со старым экземпляром Татлера и скетча в руках и погрузилась в чтение о том, что происходило в Дублине. Похоже, ей предстояло долгое ожидание. Однако через несколько мгновений доктор Пауэр уже выпроваживал старую миссис Дилан за дверь, и старушка улыбалась от уха до уха. — У вас еще осталось время, чтобы вознести тридцатидневную молитву и несколько раз исполнить «Радуйся, Мария» в мою честь! — крикнул доктор ей вслед. — Вам молитвы точно не нужны! Вы самый настоящий святой! — откликнулась миссис Дилан. «Она говорит правду», — сказала Анджела, вставая и подходя к доктору Пауэру. «Нет, я самый настоящий лжец, вот и все». «Что вы ей сказали?» «Я сказал, что провел у них целую неделю, проверяя санитарное состояние комнат, и что у меня есть приборы, способные обнаружить яд за милю». Но в отеле Делана ничего такого не нашлось. Я объяснил, что с наступлением холодов людям часто кажется, будто у еды изменился вкус». Потом я дал ей бутылочку сиропа шиповника, и она осталась крайне довольна собой. Анжела рассмеялась. Доктор выглядел как лихой выдумщик, которого улечили в мелкой лжи. «А кто травит тебя, Анжела? матушка Имакулата из монастыря?» «Не исключено. Думаю, ее часто преследуют подобные мысли. Впрочем, я тут ни при чем. У меня проблемы со сном». «Ты спишь слишком много или слишком мало?» «Почти совсем не сплю». «Как долго?» «Уже три недели». «Тебя что-то тревожит?» «У тебя неприятности?» «Знаешь, в чем причина?» «Да, знаю». «Этому можно помочь?» Анжела молча покачала головой. «Доктор Пауэр подождал, но продолжения не последовало». Он со вздохом потянулся за рецептурными бланками. «Нет нужды лежать без сна ночи напролет. Разумеется, лучше что-нибудь принять. Но, Анжела, послушай, незачем попусту себя изводить. Я знаю. Спасибо, доктор. Кстати, я далеко не всегда разглашаю секреты пациентов, как в случае со старой миссис Дилан. Если разговор пойдет тебе на пользу, я готов держать язык за зубами. Обычно я так и делаю». «Вы не обязаны мне это объяснять, доктор Пауэр. Я же помню, как хорошо вы относились к моему отцу». Тем не менее, Анжела была непреклонна. Она поблагодарила доктора и сообщила, что отправится прямиком в аптеку, пока та не закрылась. Мисс О'Хара устало улыбнулась, и Пэдди заметил у нее под глазами темные круги от бессонницы. Насколько он знал, Анжела изводила себя не из-за мужчины. В их маленьком поселке об этом давно бы прознали — Еще менее вероятной представлялась версия о случайном сексуальном контакте и нежелательной беременности. Анжела Охара не лишилась бы сна из-за чего-то подобного. Когда выяснил, что одна из воспитанниц монастыря забеременела, Анджела повела себя решительно и смело. Все вокруг витали в облаках, тогда как Анжела действовала практично и трезво. Именно она додумалась объяснить девочке, что происходит в природах. Именно Анжела предложила отправить. Дядю девочки в Англию, сопроводив напутствием из уст достаточно суровых людей, никогда не возвращаться в Каслбей, если ему дорога его жизнь. Это случилось около четырех лет назад. Не могла же Анджела сама попасть в такую беду. Доктор Пауэр вздохнул и прошел в гостиную. Молли читала у камина: Ничего не меняется и не становится лучше, посетовал он. Жена подняла на него удивленный взгляд. Обычно Пэдди был настроен оптимистично, видя надежду в любом проявлении жизни. «Кто-нибудь умирает?» — спросила Молли. «Нет, ничего подобного. Правда, жаль, что я не стал судовым врачом». «Пэдди, не говори ерунды. Для судового врача ты слишком плохо танцуешь, а ничем другим они не занимаются. Судовые врачи не имеют никакого отношения к медицине». Доктор Пауэр подумал, что Молли очень хорошо и молодо выглядит, когда проявляет жизнелюбие и подбадривает его. Когда же она была чем-то недовольна, ее лицо сразу обретало хмурый вид и обзаводилось двойным подбородком, совсем как у ее матери. женщины, которая родилась неприятной и жила ради того, чтобы доставить окружающим как можно больше неприятностей. Так было вплоть до прошлого года, пока с ней не случился сердечный приступ в тот момент, когда она выражала недовольство по поводу слишком скромных подарков на ее семидесятилетие. «Да уж, тут я действительно полный профан», — признал Пэдди и подошел к буфету, где стояли напитки. Его рука на мгновение зависла над Шерри, но взялась за бутылку ирландского виски. Что стряслось? почему Анжела О'Хара не могла поведать ему о своих тревогах. Анжела купила снотворное в аптеке и не стала поправлять мистера Мерфи, уверенного, что таблетки предназначались для ее матери. «Этот артрит — истинное проклятие. От него нет лекарства. Когда-то давно никто не знал, что это такое. Теперь все знают, но вылечить не могут. Прогресс невелик, если вдуматься. Но она хотя бы поспит ночью», — сказал аптекарь. «О, да», — согласилась мисс О'Хара. «Ты сама неважно выглядишь, Анжела. Тебе тоже надо бы немного отдохнуть. Весь день торчать в школе среди детского гвалта. Как ты это выносишь?» «Мы были на концерте Анны и Нэн и чуть не оглохли там от воплей. А у тебя к тому же бедная мама». «Я сильна, как лошадь, мистер Мерфи», — заверила аптекаря Анжела и побрела на почту, с трудом переставляя ноги. На пороге почтового отделения она поняла, что не вынесет общения с миссис Конуэй, бодрого искусственного голоса, расспросов о том, как дела у Берни, очередного упоминания награде по истории. Самой Анжеле не удавалось добиться ответа ни на один свой вопрос, и сегодня у нее не было сил противостоять лобовой атаке миссис Конуэй. Когда-то она могла справиться с десятью миссис Конуэй еще до завтрака, но это было до того, как она получила письмо. Письмо пришло три недели назад, обклеенное красивыми марками, которые Анжела обычно срезала и клала в конверт на каменную полку. Они с матерью собирали марки для миссии. Иностранные хранились в одном конверте, ирландские в другом. Раз в году школа получала письмо с благодарностью за великие миссионерские усилия. Анжела всегда вешала письмо на стену, зная, что кулату это почему-то раздражает, но повода придраться у нее нет. Анжела не заметила, что письмо отличается от других и что оно адресовано ей одной, без упоминаний матери. Она не обратила внимания на крупный штемпель «Конфиденциально» поверх конверта и вполне могла открыть письмо, сидя рядом с матерью. Начиналось оно так. «Анжела, я прошу тебя прочесть это в одиночестве. Я хотел отправить письмо на адрес школы, но подумал, что так оно вызовет еще больше шума. Ты придумаешь, как объяснить штемпель на конверте. Ты что-нибудь придумаешь, Анджела, пожалуйста. Далее сообщалось о том, что брат покинул миссию три года назад, женился на Японке и что теперь у отца Шона есть ребенок 14 месяцев и второй на подходе. Шон О'Хара с раннего детства говорил братьям, что собирается стать священником-миссионером. Братья были довольны устремления Шона были гораздо предпочтительнее амбиции остальных учеников, которые мечтали лишь о том, чтобы водить дублинский поезд или владеть кондитерской. Время от времени братья пытались переманить Шона в свой орден, но он твердо заявил, что не хочет учить маленьких католиков в Каслбэй. Он хотел уехать, чтобы встретиться с дикарями и обратить их в христианство. Шон вовсе не был святым, и никто из его школьных учителей не видел в его призвании Не намека на благочестие. Они завидовали Шону, которому суждено было отправиться в разные экзотические места — Африку, Индию или Китай — точно никто не знал. Священник, преподававший географию, был очень благодарен юному Шону, так как мальчик постоянно писал в ордена, занятый миссионерской деятельностью, интересуясь подробностями их работы. В обмен на журналы и брошюры Шон организовал для них сбор серебряной фольги. В возрасте около 13 лет ему даже удалось уговорить священника-миссионера приехать и прочесть в его школе лекцию. Священник посоветовал мальчику усердно учиться, и тогда, возможно, его примут в семинарию. Образование в этой жизни могло пригодиться везде. Хотя Шон был на три года старше Анджела, он нашел в ее лице надежного друга и союзника — Она брала для брата книги в монастыре и каждый вечер помогала ему отыскать отца и найти соседа, готового отнести домой бесчувственное тело. Именно она настояла на том, чтобы превратить уголок кухни в подобие кабинета и закрепить на полке масляную лампу, чтобы кое-кто ее не унес. Их сестры Джеральдина и Мария строили планы, как покинуть родное гнездо. Джеральдина вела переписку с больницей Уэльси, где могла выучиться на медсестру, а у Марии была подруга, работавшая в хорошем лондонском магазине, настолько шикарном, что работа в нем мало походила на труд продавщицы. Одной исполнилось 15, другой 16, они определились со своим будущим и упорхнули через несколько месяцев. Они очень редко приезжали домой. Время от времени писали, присылали фотографии никому незнакомых внуков, напоминавших маленьких англичан, И обещали когда-нибудь вернуться в Каслбей. Джеральдина и Мария присутствовали на похоронах отца. Взрослые, отстраненные, в черных пальто и шляпах, они поражались тому, что все вокруг носят плащи и косынки. Свои наряды они позаимствовали специально для похорон. Сестры окинули тревожным взглядом мокрое холодное кладбище и жителей Каслбея, склонивших голову на ветру. После тринадцати лет, проведенных в другой стране, Зрелище показалось им непривычным. Они с жалостью осмотрели маленький коттедж, который служил им домом более половины их жизни, и печально покивали. Анжела разозлилась. Сестры не знали, как усердно она трудилась во время болезни отца, пытаясь придать жилищу респектабельный вид. Она делала это, чтобы мать не растеряла чувство собственного достоинства и могла угощать соседей чаем, кексами и виски, не испытывая стыда за дом. Разумеется, истинной отрадой на похоронах был приезд преподобного отца Шона. Ему полагалось вернуться позже весной, но Анджела написала брату и настоятелю ордена сдержанное письмо, объяснив, что до весны старик Охара не протянет из-за необратимого повреждения печени, и орден отреагировал быстро и чутко. Конечно, молодому отцу Охаре позволили завершить работу в миссии чуть раньше. Брат вернулся вышел из автобуса под восторженный гул толпы. Дети помчались к коттеджу Охары с радостной вестью. Чтобы не испачкать длинное одеяние, Шон приподнял полы, как привык делать, шагая по болотам Дальнего Востока. Преподобный Охары приехал домой, чтобы соборовать отца и отслужить по нему за упокойную мессу. У отца Шона нашлось, что сказать каждому жителю Каслбэя. Его глаза не туманились от жалости к людям, Он не смотрел с грустью на свой старый дом и согбенную мать и пытался отмежеваться от жизни, которую вел старик О'Хара. Он был несчастлив в этом мире. Давайте помолимся о том, чтобы в ином мире он обрел счастье, к которому всегда стремился. По всеобщему убеждению, отец Шон произнес эти слова с милосердием и любовью. Годы, когда на долю отца выпали самые суровые тяготы, Шон провел вдали от дома, обучаясь в семинарии, проходя послушничество и, наконец, трудясь в миссии. Но это ничего не меняло. Жители Кастлбэя сочли, что если Шон смог простить отцу пренебрежительное отношение и беды, которые претерпела семья Охара, это было на редкость великодушно с его стороны. У миссис Охары меньше болели кости, когда отец Шон находился рядом. В самое последнее утро, перед тем, как снова покинуть родных на пять лет, Шон отслужил небольшое мессу в пределе церкви только для матери и сестры. Он даже не позвал служку. Анжела зачитывала ответы на вопросы по латыни, заглядывая в молитвенник. Джеральдина и Мария вернулись в Англию к своим семьям, пообещав регулярно навещать домашних в Каслбее. Когда месса закончилось, миссис Охара вложила в руки сына 80 фунтов в качестве пожертвования миссии. Старушка копила и прятала деньги долгие годы в ожидании сына. Шон уехал в тот же день. Слезы прощания были пролиты дома, и на автобусной остановке напротив почтового отделения конвея домашние держались стойко. Они махали вслед Шона у Харри носовыми платками, а вдову переполняла гордость за прекрасного сына, чьи достоинства высоко оценили жители Каслбэя. Он исправно писал «Домой». Благодарил за вырезки из местной газеты и за известие о том, что школьное собрание марок признано крупнейшим в графстве. Соболезновал Диланом в связи с кончиной старого мистера Дилана и просил передать скорбящей семье святой образ со словами благословения, которые начертал лично. Шон все меньше сообщал о своей повседневной жизни, в основном отвечая на новости, поступавшие из дома раз в две недели, когда Анжела писала брату письмо вместо матери, поскольку артрит добрался и до рук пожилой женщины. Не так давно Анжела изложила в очередном послании небольшую просьбу от своего имени. Шон, ты очень добр, интересуешься нашими мелкими делами, но, пожалуйста, пиши больше о себе. Раньше ты рассказывал нам о миссии, о братьях, живущих там, о школах, которые вы основали. Я помню историю о том, как приехал епископ, чтобы помазать всех миром, но из-за мусона туземцы попрятались в хижинах, и в тот год... Никто не был помазан. Нам хочется знать, чем ты живешь и чем занимаешься. Если бы ты служил здесь, вместе с отцом Одваером, мы бы и так о тебе все знали. Но там все настолько по-другому, что нам трудно представить». «Зачем она это написала?» «Если бы она сдержалась, то, возможно, никогда бы не получила письмо, которое прожгло дыру в ее сумке. В нем говорилось об отказе отца Шона от служения Господу». Это могло бесповоротно разрушить жизнь их престарелой матери. По словам Шона, он устал обманывать, а письма из дома превратились для него и Сюи в пытку, потому что пытались воскресить далекое прошлое. Деньги, которые мать Санджелы посылали на мессы, уходили на оплату жилья и еды. Шон преподавал английский язык в Токио, где никогда не было обители его ордена. По адресу, на который приходили письма из Каслбэя, жил брат Сюи. Шон забирал у него всю почту. В его новой семье знали английский и удивлялись, почему к имени Шона на конверте по-прежнему приписывают обращение отец, а их дом считают обителью господа. Уход Шона потряс братьев. Даже настоятель ордена пришел в ужас. Шона старались переубедить, уверяя, что, несмотря на беременность Сьюи. Отец Охара может вернуться в Орден и заботиться о ребенке. Никто не понимал, что Шон любит Сью, хочет создать с ней семью, а христианизация Дальнего Востока утратила для него всякий смысл задолго до того, как он встретил свою земную любовь. Шон осознал, что туземцы счастливы следовать собственным верованиям, а Господь, возможно, вовсе не желает обрести новую паству. В будущем, когда все более-менее утрясется, Шон собирался направить в Рим прошение освободить его от сана и монашеских обетов. Такое случалось гораздо чаще, чем думали люди. Тогда он бы смог снова жениться на Сьюи, обвенчавшись по католическому обряду и окрестить детей. Сюи сказал, что не возражает против обращения детей в католицизм. Решение Шона выглядело окончательным и безоговорочным, и это пугало. Письмо не оставляло надежды на то, что связь с Сюе окажется интрижкой, по стыдным проступкам, о котором часто судачили шепотом, если священник уезжал за границу. Что-то вроде дурной привычки выпивать по две бутылки местного спиртного в день. Шон считал эту женщину своей женой. Братья Шона по ордену знали об этой связи, проявляли понимание и оказывали поддержку. Даже настоятель знал о Сюе. Аж он называл письма из дома невыносимыми, потому что они относились к жизни, которой больше не существовало. «В его!» — в ярости думала Анджела. «Он, черт возьми, будет читать наши письма до тех пор, пока мы их отправляем. Я никогда не расскажу матери о японке по имени Сюи и внуке полукровки, названном Денисом в честь деда». Как могла бедная мамочка принять эту новость и свыкнуться с ней, если даже Анжела, которая была молода, образованная и придерживалась передовых взглядов, не могла смириться с выбором брата. А потом в голову лезли другие мысли. Бедный, бедный Шон. Его охватит отчаяние, когда он поймет, что у него всего одна жизнь, и она пуста. Его сбила с пути и соблазнила какая-то японка без морали и веры. Для нее священник ничем не отличается от прочих мужчин. Она понятия не имеет, какой грех совершил Шон и какое ужасное решение он принял. Второй Анжела охватывала спокойствие. «Все не так уж плохо. Мы ничего никому не скажем. Мама не читает мои письма. Я буду писать Шона обычные письма про его новую жизнь, а его попрошу писать нам про его прежнюю жизнь. И никто в результате не пострадает». Однако ночью, проспав около часа и проснувшись от толчка, который, как она знала, означал, что уснуть до рассвета не получится, Анжела понимала, что обманывает себя. Многие уже пострадали. Упиваясь жалостью к себе, она вставала, дымила сигареты и смотрела в окно. Она пострадала больше других. Все это время она боролась изо всех сил. Даже обучаясь в педагогическом колледже, когда у нее не было лишнего гроша и от долгой ходьбы ныли ноги, потому что денег не хватало ни на велосипед, ни на автобусный билет, она экономила, чтобы посылать деньги брату. Когда отец был при смерти, Анжела вернулась в Каслбэй и устроилась на год в местный монастырь на работу. Она решила, что обязана оказать поддержку матери. Должен же кто-то из детей находиться рядом со старушкой в предстоящие тяжелые месяцы. Анджеле очень не хотелось покидать большую веселую школу в Дублине, но мать-настоятельница обещала сохранить за ней место в течение года. Мисс Ухара была слишком ценным кадром, чтобы ее потерять. Анжела гуляла по утесу вместе с Шоном, когда тот вернулся домой на похороны отца. Брат с сестрой разговаривали легко и непринужденно, как это было всегда. Их связь нисколько не пострадала. Они остановились у ступени и присели на поруший травой склон, глядя на море, над которым кружили и кричали чайки. Шон мягко заговорил о бузах, долге и необходимости делать то, что подсказывает сердце. После беседы с братом Анжела поняла, что не вернется на работу в Дублин, останется ухаживать за матерью. Она не чувствовала обиды. Ни тогда, ни потом. Она не испытывала ненависти ни к Джеральдине за то, что та не перевезла мужа англичанина и детей в Каслбей, ни к Марии. Как они могли решиться на что-то подобное? Аж он был священником-миссионером, который уже посвятил свою жизнь добру. И разве парень будет помогать по хозяйству, даже если вернется домой? Но по ночам, когда ее терзала бессонница, а сердце сжималось от постоянной тревоги и страха, Анжела не питала к брату особой любви. Как он посмел говорить с ней о долге? Как он посмел? В чем состоял его долг, могла бы она спросить. Первое искушение, и брат отказывается от сана, забывая о том, что знал с тех пор, как достиг нужного возраста, чтобы выучить катехизис. Тот, кто однажды принял сан, остается священником навсегда. Он спал с японкой, и не один раз... У него вот-вот родится второй ребенок. Анжела никогда ни с кем не спала, и у нее было больше прав на личную жизнь, чем у служителя Божьего. В своем письме Шон сообщал, что рассказал Сюе об Анжеле, и та предположила, что Анжела достаточно сильна, чтобы понять брата. Большое тебе спасибо, Сюя, думала Анжела по ночам. Спасибо тебе, милая, отзывчивая сестра японка. Сваливай все на Анжелу, как обычно. Ты ведешь себя. В лучших традициях семьи Охара, даже не сомневайся. Клэр получила письмо от монахини средней школы. К нему прилагалась программа открытого конкурса на стипендию 1950 года. Оно пришло вместе с обычным набором счетов, квитанций и рекламных объявлений от поставщиков, привозивших почту семье О'Брайен. Агнес сидела у плиты и, наблюдая за движением ложки, раскладывала по тарелкам кашу. Старшие братья и Крисси расположились по одну сторону большого кухонного стола, покрытого рваной клеенкой. Клэр и младшие братья сидели спиной к двери. Зимой семья могла спокойно поесть только за завтраком. Никто не трезвонил в дверь лавки до того, как дети уходили в школу. На теплой кухне могло быть и уютно, если бы не груды хлама. При попытке встать из-за стола некуда было ступить. На обшарпанном диване валялись учебники и одежда, У стены громоздились сумки с товаром, которые не успели разобрать. С потолка угрожающе свисало белье, а комод был забит таким количеством вещей, положенных туда на время, что не было видно посуды. Тома Брайан, как обычно, охал и вздыхал над коричневыми конвертами. На одних были прозрачные окна, а значит, внутри лежали щита, на других окон не было. Внезапно отец вздрогнул. «Клэр, здесь письмо для тебя». Она никогда раньше не получала писем, и это событие вызвало переполох в семье. «Я думаю, у нее завелся какой-нибудь жуткий, уродливый, паршивый любовник», — предположила Криси. «Не говори так и не лезь не в свое дело», — сердито прикрикнула Агнес О'Брайан на непокорную старшую дочь. «Ну и от кого же письмо? Почему ты ее не спросишь? Меня ты всегда спрашиваешь, где я была, с кем болтала. Почему нашу святую Клэр нельзя ни о чем спросить?» «Не смей так разговаривать с матерью», — рявкнул Тома Брайан и без того пребывавший в дурном настроении. «Ладно, Клэр, скажи, от кого письмо, и положим конец этой тайне». «Это список книг для экзаменов», — простодушно ответила Клэр, доставая исписанный лист, который приложила монахине. Само письмо осталось в конверте. «Зачем тебе этот список?» — усмехнулась Крисси. «Чтобы не перепутать, что именно я буду изучать». Крисси посмотрела на список. «Мы прошли это в прошлом году», — уверенно заявила она. «Хорошо». Клэр сохраняла спокойствие. «Может, у тебя найдутся книги, которые пригодятся мне позже?» и Она знала, что учебники Крисси давно порваны, и списаны каракулями или потеряны. Сестра явно не горела желанием обсуждать эту тему. Агнес О'Брайен беспокоил нечто поважнее учебного списка — Она собиралась отправить обоих старших сыновей в Англию, где они будут жить в доме у незнакомой женщины и каждый день ходить на работу со взрослыми мужчинами самых разных наций. Будущее вселяло тревогу. Но что ждало детей здесь, в Каслбэе? Будь у них несколько участков земли, все было бы иначе. Но в этой маленькой лавке всем вместе не прожить. После школы Клэр решила показать письмо о мисс Охари. Она не хотела выставлять дружбу с учительницей на показ, чтобы никто не заподозрил, что Клэр ходит у мисс Охары в любимчиках, получая дополнительную помощь и советы. По этой причине Клэр отправилась к мисс Охаре домой. Анжела не возражала против визитов Клэр, и, конечно же, ей будет интересно взглянуть на письмо. Дверь открыла миссис Охара, медленно и с трудом. Клэр так и подмывала сбежать когда она услышала скрежет отодвигаемого стула, означавший, что старушка начала долгий и мучительный путь в сторону двери, но так бы вышло еще хуже. «Извините, что заставила вас подняться». «Ерунда», — ответила пожилая женщина. «Я и так, похоже, скоро буду открывать дверь сама». «И вы чувствуете себя лучше?» — обрадовался Клэр. «Нет, просто я могу остаться одна. Уж я-то способна распознать, откуда ветер дует». «Мисс Охара собирается уехать из дома?» Это было невероятно. «Да, и, судя по всему, из Кастлбэя». «Она не может!» Несправедливость происходящего уязвила Клэр. Мисс Охара должна была оставаться в бэй пока Клэр не получит стипендию. Мисс Охара не могла уехать сейчас. «Она выходит замуж?» спросила Клэр, питая неприязнь к одной только мысли о подобной возможности. «Замуж?» Кто захочет обрекать себя на долгую вереницу страданий? Разумеется, она не выходит замуж. И не сидится на месте. Вот что с ней неугомунный происходит. Это ее собственные слова. Всю ночь бродит по дому. Рядом с ней даже глаз не сомкнуть. Спрашиваешь, что случилось? Отвечает, не сидится. Что ж, ни у кого нет времени на стариков. Запомни это, Клэр. В этот момент вернулась мисс Охара. Она выглядела очень усталой. На занятиях она в последнее время вела себя вспыльчиво, но не по отношению к Клэр, поэтому девочка не ожидала резких слов. «Боже всемогущий! И так нет покоя ни в школе, ни на улице, а теперь еще и дома!» Клэр была потрясена. Дашь людям палец, отхватит руку. «Что у нас сегодня, Клэр? Деление столбиком или большой катехизис?» «Говори скорее и покончим с этим». Клэр положила письмо из далекого монастыря на кухонный стол. «Я подумал, раз вы помогли мне с письмом, то захотите увидеть ответ, который мне прислали». Лицо Клэр покраснело от возмущения. «Спокойной ночи, миссис Ухара!» — крикнула она в дверях и ушла. Она шагала по длинной дороге, ведущей к полю для гольфа. Летом все больше людей предлагали здесь туристам ночлег и завтрак. Клэр спустилась вниз, к началу Чорч-стрит, и вошла прямиком в поселок. Она не заметила, что Крисси и Кэт сидят на каменной ограде, болтая ногами, и разговаривают с Джерри Дойлом и парой его приятелей. Она не обратила внимания на переполох в мясной лавке Двайера, откуда выскочил шальной пес доктора Пауэра с бараньей ногой в зубах. Дома паковали чемоданы, хотя до отъезда братьев оставалось еще несколько дней. Поездки случались нечасто, поэтому к сбору вещей относились очень серьезно. Отец Клэр нашел хороший кожаный ремешок, чтобы обвязать тот чемодан, замки на котором давно заржавели и не защелкивались. Второй чемодан решили несколько раз обмотать толстой веревкой. На кухне маму почти не было видно за развешенным бельем. Оно сушилось на пяти подвижных перекладинах, длинных деревянных брусках, закрепленных над плитой с помощью громоздкой системы шкивов. Разбиралась в ней только мама. Всем остальным приходилось вставать на стул, чтобы снять высохшие вещи. Но сегодня разразилась катастрофа невиданных масштабов. Мама стояла на выключенной плите и чинила крепление перекладины, с которой, вероятно, упало белье, судя по ярости на лице Агнес и кучи покрытой пеплом одежды сваленной в углу. Мама выглядела так, словно ничто на свете уже не может ее обрадовать. Так оно и было. «Чем помочь?» — поинтересовалась Клэр спустя мгновение, решив, что такой вопрос более уместен, чем разговор о том, что случилось. «Было бы прекрасно, если бы кто-нибудь мне помог!» — воскликнула мама. «Было бы очень приятно, если бы хоть кто-то в этом доме помог хотя бы чем-то. Это было бы очень мило и очень неожиданно!» «Хорошо, скажи, что ты хочешь, я сделаю. Давай приготовлю ужин!» — предложила Клэр. Не говори глупости. Ты не сможешь приготовить на восьмерых. Тогда что ты хочешь, чтобы я сделала?» В голосе Клэр прозвучали недовольные нотки. «Зачем проявлять заботу о маме, если та в ответ только срывает на тебя раздражение?» Клэр пожалела, что зашла на кухню, вместо того, чтобы подняться наверх в спальню. «Почему бы тебе не пойти и не уткнуться носом в книгу? Разве ты не об этом мечтаешь?» — крикнула мама. «И в этот миг...» Висевшая под потолком одежда, с которой капала вода, рухнула Клэр на голову. Наступила тишина. Агнес спрыгнула с плиты и принялась срывать с Клэр рубашки и простыни, швыряя их на пол, как попало. «С тобой все в порядке? Тебя не ушибло?» Агнес едва не плакала от потрясения. Она разбрасывала одежду до тех пор, пока не увидела лицо Клэр. Девочка рассмеялась, скорее всего, от испуга. Агнес обнимала дочку снова и снова, не обращая внимания на груду мокрой одежды, разделявшую их. Обычно при первой мысли о необходимости отжимать мокрое белье мама приходила в ужас и принималась объяснять, чем страшен ревматизм, но не сейчас. бедняжка с тобой все хорошо? Ты цела?» «Это Господь наказал меня за то, что я злилась на тебя из-за ерунды!» Клара растерялась и обрадовалась, Происшествие вернуло маме хорошее настроение. Давай сниму с тебя эти мокрые тряпки, и нас обеих прихватит ревматизм. Я поставлю чайник, и мы с тобой выпьем по чашке чая с печеньем, только вдвоем. А потом уже бросим эту чертову кучу белья в корыто. Все равно придется ее пересировать заново и попросим кого-нибудь из наших лодырей починить сушилку. Мама давно не выглядела такой счастливой. Тем временем. Дэвид Пауэр попал в большую беду, а по его вине и вся школа. Отец Келли зачитал злосчастное письмо перед лицом собрания не один, а целых три раза, как живой пример того, какими лживыми могут быть мальчики. Письмо пришло от девушки по имени Анджела О'Хара, которая, по-видимому, проживала в родном поселке Пауэра. Теперь письмо, адресованное Дэвиду, школа знала почти наизусть. «Дорогой Дэвид...» я не против выполнить твою просьбу и прислать тебе генеалогическое древо династии Тюдоров, указав, как каждый из этих монархов относился к Ирландии. Правда, в моем понимании, ты бы мог попросить об этом любого священника из вашего огромного уродливого замка, где вас обучают за немалую плату. При этом твоим учителям даже не нужно застилать себе постель и готовить завтрак. Но я не собираюсь участвовать в глупых играх, подписываться именем Эндрю, и сочинять подробности о выдуманных матчах по регби. Если твоя школа напоминает теплицу, где поощряется подобная чепуха, мне жаль тебя и тех, кто отвечает за твое воспитание. Желаю тебе и твоему другу Джеймсу Нолану всяческих успехов. С уважением, Анджела Охара. Никто из членов Ордена не мог припомнить более грубого письма. Только представьте, ученик обращается к постороннему за учебным пособием, Всем известно, что их школа лучшая в Ирландии и одна из лучших в Европе. Мало того, ученик описывает школу так, что окружающие отзываются о ней как об огромном уродливом замке. Ученик допускает и даже поощряет оскорбления в адрес помазанных служителей Господа. Он позволяет попрекать священников тем, что они не готовят себе завтрак, как будто в этом состоит их предназначение. Что еще хуже, ученик призывает девочку лгать просит ее притворяться мальчиком, подписываться вымышленным именем и выдумывать истории о спортивных матчах, чтобы обмануть невинных школьных опекунов, которые о нем заботятся. Не исключено, что подобное поведение – обычная практика, а учителя не знали о ней, пока это отвратительное письмо не предали огласке. Учащимся пообещали провести тщательное расследование и велели тем, кто что-нибудь об этом знает, заявить о себе. Дэвид извинялся перед всеми, как только мог. Он не предполагал, что мисс О'Хара способна на такое, ведь прежде она вела себя восхитительно. Дэвид обратился за поддержкой к Нолану, и тот, положив руку на сердце, признал правоту приятеля. «Наверное, она сошла с ума. Это единственное объяснение», — оправдался Дэвид. «Да, похоже на то», — согласился Нолан, знакомый с проявлениями безумия, крайне раздосадованные тем, что его имя упомянули в скандальном письме. Снотворное действовало очень странно. Сначала тяжелели ноги, потом руки, голова не отрывалась от подушки, и вдруг наступало восемь утра. Только к полудню Анжела понимала, что проснулась окончательно, и потом весь день чувствовала себя прекрасно. Таблетки дарили ей по меньшей мере несколько часов, в течение которых она могла проверить упражнения и тесты, а также попытаться частично исправить вред, причиненный себе в первые недели после письма Шона, когда почти не смыкала глаз. Матушка Эмакулата сообщила, что Анжела стала опять похожа на себя прежнюю, вызвав у нее своими словами неописуемое раздражение. Сержант МакКормак, экономка священника, выразила удовлетворение по поводу того, что Анжела явно преодолела свой тяжелый характер. Миссис Конуи поинтересовалась, что именно ищет Анджела, если то и дело заходит на почту и снова уходит, так ничего и не купив. Мать обрадовалась, что Анджела перестала бродить ночью по дому и с загадочным видом попросила сразу честно сообщить ей о новых планах на будущее и если такие появятся. Однако вернуть доверие Клэр о Брайан оказалось не так-то просто. По крайней мере, за те часы после полуденной бодрости. Всего несколько месяцев тому назад белое личико Клэр обрамляли ярко-желтые ленты, а большие темные глаза сияли надеждой на победу в конкурсе на лучшее сочинение по истории. Ничего этого Анжела больше не видела. Клэр настороженно смотрел на нее глазами собаки, которую однажды ударили, и та не допустит, чтобы это повторилось. Анжела попыталась все исправить держи письмо от сестры Консуэла. И ответ обнадеживает. Клэр взяла конверт и поблагодарила. Я повела себя резко в тот день, когда ты пришла ко мне домой. У меня было много забот. Да, мисс Охара. Извини, что я вспылила. Ты же знаешь, что разозлила меня вовсе не ты. Да, разумеется. Тогда заходи снова, и мы позанимаемся. Выбирай любой вечер, какой захочешь. Нет, спасибо, мисс Охара. Черт возьми, Клэр О'Брайан. «Что ты хочешь, чтобы я сделала? Встала перед тобой на колени?» Воцарилось молчание. «Сейчас я кое-что скажу для твоего же блага. Ты — одаренный ребенок. Я бы очень хотела, чтобы ты получила эту чертову стипендию. Я не против заниматься с тобой каждый вечер до полуночи, чтобы помочь тебе добиться этого. Разве я могу провести время с большей пользой? Но твоя привычка обижаться просто отвратительно. «Да, это так». Я помню, ты вела себя точно так же, когда не выиграла конкурс по истории. Тех, кто дуется, Клэр, никто не любит, потому что это форма шантажа. Я не получила того, что хочу, и не буду ни с кем разговаривать. Это, пожалуй, самый предосудительный порог из всех возможных. Мой тебе совет. Избавься от этой привычки, если хочешь иметь друзей». «У меня не так уж много друзей», — ответила Клэр. «Подумай, возможно, причина как раз в этом». «Как бы то ни было, — не сдавалась Клэр, — если вы уезжаете, зачем предлагать помощь?» «Я, оказывается, уезжаю? Впервые об этом слышу. Куда же я направляюсь?» «Ваша мать сказала, — моя мать не знает, утро сейчас или вечер. Она сказала, что вы по ночам бродите по дому и хотите уехать из Каслбея. О, Господи, так вот что она обо мне болтает!» «Значит, это неправда?» — повеселила Клэр. Это неправда. Но если я не увижу перемен в твоем поведении, я с таким же успехом могу уехать. Для тебя это ничего не изменит. Приходи сегодня вечером, и мы приступим к занятиям. Если честно, мне самой нужно немного отвлечься от разных мыслей. Скоро становится ясная погода, и долгие ночи останутся позади. «Почему ты вспомнила об этом?» — удивилась Анжела. «Моя мама всегда так говорит, когда хочет подбодрить». По-моему, звучит очень мило. Да, так и есть. Анжела решила не посылать брату телеграмму. Минуло пять недель с того дня, как пришло письмо, прежде чем она смогла ответить. Только мысль о том, что брат ждет весточки, провожая взглядом почтальона-японца, заставила ее взяться за ручку. Она начинала письмо дюжину раз, но она выглядела неправдоподобным. Анжела не могла радостно поблагодарить брата за доверие, потому что предпочла бы ничего не знать. Она не могла выразить брату сочувствие, потому что не испытывала жалости. Она не хотела ни приветствовать невестку Сюю и племянника Дениса, ни восторгаться скорым появлением ушона второго ребенка. В голове Анжелы по-змеиному извивались и ползали тревожные мысли. «Случился бы у матери удар», — узная она эту новость. Не придется ли семье компенсировать часть денег, потраченных на обучение Шона, если он отказался от Сана? Могут ли Шона отлучить от церкви за его проступок и станет ли отлучение достоянием общественности? И узнают ли об этом ирландские священники? Не прочтет ли об этом отец Одвайер в каком-нибудь церковном бюллетене? Анжела знала, что должна быть добрее и относиться к брату как к одинокому и хрупкому человеческому существу. Именно так называл себя Шон. Однако в следующем предложении он сообщал, что, наконец, познал совершенное счастье и впервые понял, зачем мужчина и женщина оказались на этой земле. Несколько раз Анжела переступала порог почтового отделения миссис Конвей, собираясь отправить брату телеграмму с уведомлением о том, что его письмо получено, и просьбой больше домой не писать. Но как отреагируют в поселке, когда узнают о содержании телеграммы? Дома и лавки вверх и вниз по Чорч-стрит, по дороге к полю для гольфа и на Фарклиф-роуд по ту сторону бухты, загудят от догадок и сплетен. Чтобы сохранить происшествие в тайне, телеграмму пришлось бы отправить из соседнего города. К тому же жесткий ответ мог толкнуть Шона на какой-нибудь действительно глупый поступок. Брат с безумной нежностью толковал в письме о том, что хочет вернуться в Каслбей, чтобы показать жене и детям свою родину. Преподобный Шон О'Хара показывает родину жене и детям. Он, должно быть, сошел с ума. Не просто рехнулся, а окончательно лишился рассудка. Анжела пыталась представить, чтобы она посоветовала, окажись на месте Шона кто-то другой. В Дублине Анжела дружила с Эмер. Они вместе учились и рыскали по разным подходящим местам в поисках жениха. Предположим, что речь идет о брате-подруге. Что бы сказала Анжела? Она, вероятно, убедила бы Эмер написать ни к чему не обязывающее уклончивое письмо, чтобы все уладить. Прекрасно. Но когда пишешь о чем-то подобном родному брату, сложно сохранять беспристрастность. Нелепо ожидать, что у тебя получится остаться в стороне. И Анжела написала ответ от чистого сердца. Она призналась, что шокирована тем, что брат отказался от Сана. Что он должен понимать, что все ирландцы будут шокированы не меньше. Пусть даже священники миссии отнеслись к собрату с пониманием и оказали ему поддержку. Если Шон не сомневается в том, что навсегда утратил веру, то она рада счастью, которое он обрел в отношениях с подругой Японкой и тому, что рождение сына доставило им обоим столько отрады. Анжела просила Шона осознать, что в 1950 году ни один житель Каслбэя не смог бы легко и непринужденно смириться с мыслью о священнике, вступившем в брак. Она писала ответ, сидя в темной комнате. За окном шел дождь, а мать тыкала в открытую дверцу духовки грубой старой кочергой, держа ее обеими руками. Было очевидно, что миссис О'Хара не должна узнать о грехопадении сына. Когда матери не станет, можно будет еще раз все обсудить. Но сейчас подобная весть разрушит жизнь старой женщины, а ведь никто не спорит с тем, что, когда раздавали судьбы, матери досталась очень плохая. Анжела соглашалась с братом, что это тяжело, но все же просила проявить высшую доброту и писать письма, как будто он все еще состоит в ордене. Поскольку миссис Конвей просматривала каждый конверт, проходивший через ее почтовое отделение, Анжела решила, что будет указывать адрес Шона, как раньше. Чтобы чувствовал Шон, окажись на его месте Анжела. Она допускала, что брат надеялся получить более теплое и исчерпывающее письмо, но при этом подчеркивал, что ее ответ был честным и практичным, и ничего лучшего она пока предложить не может. Письмо пролежало на комоде два дня, прежде чем опустилось в почтовый ящик. Анжела запечатала конверт, и можно было не опасаться, что мать его вскроет. Старушка думала, что внутри обычное письмо и сложенное в четверо фунтовые банкноты на плату мессы. Анжела почти надеялась, что письмо унесет ветер, или что оно упадет и потеряется, поэтому его никогда не отправят. Клара Брайан, которая всегда пытливо оглядывалась по сторонам, заметила конверт. «Можно я отнесу письмо отцу Охаре на почту?» — нетерпеливо спросила она. «Когда отправляешь письмо в Японию, чувствуешь себя кем-то очень важным». «Хорошо, отнеси», — откликнулась мисс Охара странным голосом. «Давайте посмотрим на глобус, чтобы узнать, «Сколько стран облетит письмо, прежде чем попадет к адресату», — предложила Клэр. Ей нравилось доставать старый глобус, который скрипел, когда вращался. «Давай», — сказала мисс Охара, но не сделала ни малейшего движения, чтобы передать девочке глобус, стоявший рядом. «Можно мне?» — смутилась Клэр. «Что? А, да. Давай посмотрим». Анджела поставила глобус на стол, но не спешила его повернуть. «Итак, письмо покинет Каслбей, подсказала Клэр. Мисс Охара встряхнулась. «Это самая трудная часть его путешествия», — заметила она, приходя в себя. «Если оно вырвется из цепких рук миссис Конвей и его не вскроют с помощью пара, значит, худшее позади». Клэр пришла в восторг от того, что выслушала скандальное обвинение в адрес ужасной миссис Конвей, ужасной матери Вайстину, ужасной Берни Конвей. Клэр выбрала для доставки письма в Японию западный маршрут через Атлантику и Новую Шотландию, где, как известно, приземлялись все ирландские самолеты. Она медленно перевезла письмо через все Соединенные Штаты, направляясь на Гавайи, а затем в Японию. «Наверное, так и вы доставит, думала Клэр. «Чем меньше земли, тем меньше остановок». Она поинтересовалась, может ли отправитель выбрать маршрут для письма. Мисс Охар покачала головой. Возможно, маршрут зависит от того, в какую сторону раньше вылетит самолет?» Клэр посмотрела на мисс О'Хару, ожидая подтверждения своей гипотезы, и, к удивлению, заметила в глазах Анджела слезы. «Он скоро вернется домой?» — сочувственно спросила девочка. Клэр поняла, что бедная мисс О'Хара, должно быть, скучает по Шону, и, возможно, при ней не следует без конца твердить о том, как далеко ее брат и как огромен мир вокруг. Вероятно, это было бестактно. Криси сказала, что Клэр ненормальная, потому что большой палец на ее ноге больше второго. Это обнаружилось, когда Криси красила ногти на ногах и в спальне так сильно пахло лаком, что Клэр захотела открыть дверь. «Нельзя этого сделать!» — прошепела Криси. «Все почувствуют запах». «Но никто не увидит лак у тебя под носками. Какой в этом смысл?» — недоумевала Клэр. «Смысл в том, что я взрослая, а не тупая дура, как ты», — объясняла Криси. Клэр пожала плечами. Разговаривать было бесполезно. Диалог всегда заканчивался утверждением, что Клэр зануда, и это, казалось, служило первопричиной всего. Криси насмехалась над младшей сестрой по любому поводу. «У тебя ужасные волосы, гладкие, как бумажный пакет. Я же не втираю в них средства для прочистки труб, как ты», — парировала Клэр. Вот видишь, ты такая дура, что даже не можешь накрутить себе бегуди. Тут же, без паузы, Крися атаковала с другой стороны. «У тебя даже нет подруг. Я вижу, как ты сидишь на игровой площадке, как ходишь в школу и обратно совсем одна. Даже у твоих гадких глупых одноклассниц есть хоть капля ума. Они понимают, что с тобой дружить нельзя». «У меня есть подруги», — крикнула Клэр. «Кто?» «Назови хотя бы одну. Кому-то ходишь домой по вечерам». «Ответь! Нет у тебя никого!» Клэр искренне желала, чтобы Кэт и Пегги приходили к Крисе не так часто. При них Клэр не могла войти в спальню, а внизу ее постоянно просили что-нибудь сделать. «У меня много разных подруг. На уроке домоводства я дружу с Мариан, потому что мы занимаемся за одним столом. А еще я дружу с Джози Дилан. Мы сидим с ней рядом в классе». «Фу, Джози Дилан толстая и противная!» Она не виновата в этом. Ну, конечно, она же вечно таскается с едой в своей толстой руке и что-то жует. Сама Клэр читала Джози скучной, та, казалось, ничем не интересовалась, однако была безобидной, доброй и одинокой. Ругая Джози, сестра корчила бесившая Клэр гримасы. Бр, Джози Дилан! Хотя с кем еще ты могла подружиться, кроме как с этой бледной, жирной размазней?» «Она не размазня!» «А у твоей Кэт вообще в волосах гниды. Об этом все в школе знают». «Ну разве ты не мерзкая?» — закричала Криси. «Зачем говорить о людях такие гнусности? К тому же о Кэт, которая всегда хорошо к тебе относится». «Она никогда не относилась ко мне хорошо. Все, что я от нее слышала, это заткнись и проваливай. Ты говоришь точно так же». Крисси посмотрела на ноги Клэр. «Выставь ступню вперед». «Зачем? Не буду». — Давай, всего на минутку. Ты намажешь мне ногти этой ужасной красной краской. Нет, я не стану переводить на тебя лак. Просто покажи ногу. Клэр с подозрением свесила ступню с кровати, и Крисси осмотрела ее. — Покажи другую, — велела старшая сестра, и младшая нервно выполнила просьбу. Тогда Криссия заявила, что Клэр — настоящий урод. Второй палец на ноге должен быть длиннее большого. Так было у Кэт и Пегги как было у Крисси, и у всех на пляже были такие ноги. Клэр пыталась возразить, почему палец назвали большим, если он не самый большой. «Ну-ну», — покачав головой, протянула Крисси. Клэр испугалась. «Я пойду спрошу у мамы», — сказала она, слезая с кровати, но Крисси толкнула сестру обратно. «Ты не будешь ни о чем спрашивать. Мама захочет узнать, почему мы говорили о пальцах на ногах. Может быть, вздумает посмотреть на мои» держи свои гадкие жалобы при себе и не показывайся на людях босиком клэр снова заползла на свою кровать крисси посмотрел на сестру и решила проявить сочувствие обвинение в уродстве было хуже всего остального что крисси делала прежде послушай никто ничего не заметит а я тебя не выдам но клэр по прежнему выглядела несчастной и джози дело не так уж плоха уж лучше дружить с ней чем совсем не иметь подруг. «Мисс Ухара, а у вас в школе была подруга?» — поинтересовалась Клэр. «Да, даже несколько. Почему ты спрашиваешь? Просто интересно, что с ними случилось?» «Ну, Нелли Берг работает в доме доктора Пауэра. Мы дружили, когда я была примерно в твоем возрасте. Маргарет Руни уехала в Англию и вышла замуж. Она живет рядом с моей сестрой». Ассисия О'Коннор стала монахиней, благослови ее бог, и молится за всех нас в монастыре на севере. «Они не вкалывали, как проклятая, вместе с вами?» «Нет, не вкалывали. Они считали меня сумасшедшей». Клара успокоилась. Оказывается, она была не одинока в своем чудачестве. «Но когда я попала в среднюю школу при большом монастыре, все изменилось, потому что там было много людей с общими интересами, и свою работу не нужно было скрывать. А когда я училась в педагогическом колледже, у меня были замечательные подруги. В некотором смысле мы дружим до сих пор, но, разумеется, сейчас, когда я живу здесь, все уже не то. Большинство моих подруг по колледжу преподают в Дублине. Не волнуйся, у тебя будет достаточно времени, чтобы завести друзей». Анжела старалась обнадежить Клэр. «Похоже, девочку кто-то допекал». Вряд ли все вокруг испытают восторг, видя, как один из них выбился в люди. Клэр требовались ободрение и поддержка, но никому такая мысль даже в голову не приходила. «Я правда волнуюсь. Не хочу быть ненормальной», — печально призналась Клэр. «Что ж, надеюсь, ты не зазнайка, которая думает, что она какая-то особенная. Гордыня — это грех, насколько тебе известно». «Полагаю, вы правы». Такие вещи следует знать, а не предполагать. Это написано черно-по-белому в катехизисе. Два великих греха, враждебных надежде, гордыня и отчаяние. Не следует предаваться ни одному из них. А вас когда-нибудь тянуло к одному из них? Характер Клэр представлял собой странную смесь. Иногда она вела себя довольно бесцеремонно и пытливо, словно равная учительница, сидящая напротив. В то же время она могла быть в высшей степени уважительной, в монастыре не позволяла себе ни малейшего намека на близкие отношения с мисс Охарой и вечерней встречи в ее коттедже. «Если тянуло, то скорее к отчаянию», — ответила Анжела. «Иногда я думала, что у меня ничего не получится, и вообще зачем все это нужно. Но я справилась, и вот я здесь, учу второго великого гения, который выйдет из Каслбея. «Что ж, может быть, ты откроешь книги и на время оставишь разговоры о врагах Надежды и о давних подругах?» Клэр хихикнула и достала особые тетради, купленные в магазине мисс Офлайерти. Они отличались по цвету от школьных, чтобы не перепутать. И Клэр, и Анжела знали, что никто в школе не обрадуется, узнав, что мисс О'Хара часами бесплатно обучает десятилетнего ребенка в частном порядке. Об этом никому не говорили». Мама Клэр думала, что дочь ходит на дополнительные уроки, потому что немного отстала. Чтобы получить в Каслбэе достойное образование, приходилось хитрить. Когда наступило лето, Дэвид от души пожалел, что семья Нолана решила снять дом на утесе. Сначала из Дублина полетели письма с пожеланием арендовать самый лучший дом и просьбами прислать список жилья. В Каслбэе практиковали иной подход. На Клиффроуд стояло 20 зданий. Летом владельцы сдавали их, обычно сроком на месяц. Ближе к полю для гольфа были дома другого типа, может быть, поменьше, но идеальные для заядлых игроков в гольф. На другой стороне бухты громоздилось еще одно скопление домов. Некоторые из них принадлежали людям, жившим в 20 милях отсюда и приезжавшим погостить на лето. Арендаторы знали дома и понимали, чего хотят. Растолковать это Ноланом оказалось очень трудно. Молли Пауэр устал от попыток. Она остановила свой выбор на крест и договорилась об аренде с сестрой миссис Конуэй, владелицей дома. Молли поведала о высокообразованной семье из Дублина с тремя детьми и горничной, между делом оскорбив семейство Конуэй предложением обновить облупившуюся краску на крыльце, пострадавшим от вечного ветра и брызг. Проглотив обиду, хозяева распорядились покрасить крыльцо. Они не желали, чтобы какая-то высоколобая семья из Дублина дурно отзывалась об их доме. Дэвид выбился из сил, осматривая вместе с матерью дом в Крествилл и поневоле сталкиваясь с неразрешимыми вопросами о том, где будут спать родители Нолана – в этой комнате с окнами на улицу или в той. Кэролин Нолан согласится делить комнату с подругой, которая пригласила – Комната наверху достаточно хороша для горничной, по мнению Дэвида. У Дублинских горничных могут быть особые запросы. Накануне приезда Ноланов миссис Пауэр договорилась о доставке продуктов на кухню в Крествью в качестве приветствия. Дэвид наблюдал за матерью, пока она лихорадочно проверяла список. Не думаю, что она оценит твой добрый жест, услужливо подсказал он. Нолан говорит, его мать большую часть времени не в себе. «Дэвид, прекрати, пожалуйста, эти глупости!» в ярости крикнула миссис Пауэр. «Я из кожи вон лезу, чтобы ты провел лето с друзьями и чтобы им было здесь комфортно. И вся твоя помощь — это оклеветать бедную женщину, которой ты никогда не встречал. Честное слово, это невыносимо». «Я ее видел, когда она приезжала к Нолуну на каникулах», — уточнил Дэвид. «И?» «Вроде бы в тот день она чувствовала себя лучше», — невозмутимо сообщил он. «Лавка семьи О'Брайен выглядит хорошо», — подумал Дэвид. Магазинчик обновил вывеску, а еще одну большую жестяную вывеску повесил рядом поставщик мороженого, так что лавка смотрелась более современно, чем в прошлом году. Наверное, за прилавком будет трудиться вся семья. Взвешивать мороженое, отсчитывать леденцы, раскладывать апельсины по белым бумажным пакетам, давать сдачу, заворачивать в жиростойкую бумагу ломтики вареной ветчины и бекона. Томми и Неду будет чем заняться летом, чтобы заработать деньги на карманные расходы. Однако ни того, ни другого не было видно. Дэвид спросил о братьях у Крисси и узнал, что они уехали в Англию несколько месяцев назад. Зачем? Чтобы работать на стройке, разумеется. Новость заставила Дэвида вздрогнуть. Криси не знала, нравится братьям в Англии или нет. По пятницам они пишут домой. Пишут ли они каждую пятницу? Нет зато присылают кое-что другое». «Конечно, он совсем забыл». Миссис О'Брайен обслужила другую семью покупателей, юная Клэр аккуратно накладывала мороженое и за ее действиями внимательно следил клиент. Если в магазине покупатель за два пенса получит чуть меньше мороженого, случится настоящая катастрофа. Только у Криси было время поболтать. Джеймс Нолан и его семья приезжают на лето в крест -Вью тот парень что обжег себе рот хихикнула криси он самый что ж, отлично он как раз успеет на пикник который джерри устраивает на песчаных холмах рядом с полем для гольфа джерри все тебе расскажет заговорщицки шепнула криси это была хорошая новость дэвид задавался вопросом не окажется ли этот визит нола на последнем тайный пикник в дюнах выглядел заманчиво у него есть сестры Джерри, жаловался, что девушек не хватает, а, по-моему, вполне достаточно, сказала Криси. Да, сестра Кэролайн, и она приедет с подругой, но не думаю. Дэвид внезапно замолчал. Признаться, что сестра Нолана не из тех девушек, кого можно пригласить на подобную вечеринку, показался ему невежливым. Молли давно не испытывала столь радостного волнения. Подумать только, известная дублинская семья приедет в Каслбей по слову мальчика, который гостил в ее доме. Молли чувствовал себя польщенной. Она надеялась, что юный Джеймс Нолан не приукрасил их стиль жизни. Письма Шейлы Нолан были вежливыми и теплыми, но, к сожалению, свидетельствовали об убеждении, что Каслбей чем-то сродни Монте-Карло. Миссис Нолан писала, что с нетерпением ждет возможности каждый день ходить вместе с Молли в спа-салон. Спа-салон? Должно быть, Шейла имела в виду ванны с морскими водорослями, но они были старыми, обшарпанными и ржавыми, в них купались только священники и всякая эксцентричная публика. Молли вряд ли смогла бы преобразить их, покрыв слоем краски, как в случае с домом. Но разве не здорово было бы пообщаться с жителями Дублина, посмеяться над заведением у Роберта в начале Графтон-стрит, поинтересоваться, работает ли по-прежнему милая место какая то у Свитцера, обновил ли Томас Браун витрину. Жаль, что Молли мало кого могла познакомить с Ноланами. Диланы из отеля были неоднозначной семейкой, а кого еще можно было позвать, даже в голову не приходило. Ноланы сочли бы их скучными и недалекими. Доктор Пауэр посоветовал жене расслабиться, но мужчины ничего не смыслили в светской жизни. Пэйди сказал, что на протяжении многих лет наблюдал как со всей страны в Каслбэй приезжали на отдых сильные миры сего, что смотрелось забавно, но они как будто вовсе не стремились к привычному комфорту и стилю жизни. Здесь, посреди большой бухты и скал, пронизанных солнечным светом, было нечто, что восполняло все остальное. Эдди был уверен, что с Ноланами произойдет то же самое. Возможно, он был прав, но Молли хотела, чтобы к ним порой заходили друзья на бокал Шери чтобы у них был свой круг общения, компания, с которой приятно встретиться в отеле. Выходить куда-либо вместе с Пэдди было опасно, потому что все отпетые пьяницы и местные гремыки стремились тут же в подробностях поведать доктору о симптомах своих болезней. Еще Маля жалела, что у них нет оранжереи. Разве не чудесно было бы предложить Ноланам «Приходите к нам в зимний сад на чашечку кофе. Мы вечерами всегда там сидим». Почему она в прошлом не проявила настойчивость и не убедила Пэдди? Бампер Бирн, занимавшийся в Каслбэй строительством, утверждал, что соорудить нечто подобное нетрудно. Но Молли хотела подыскать кого-то более изысканного и стильного, чем бампер. В итоге осталась без оранжереи. У Молли упало сердце, когда она вспомнила, как Шейло Нолан поинтересовалась, где делать покупки. Покупки. В Каслбэй. Представьте себе даму из Дублина, которая привыкла ходить в Смитс возле сквера Стивенс Грин, а теперь вынуждена толкаться в тесной лавке О'Брайена и ждать, пока вокруг смеются и резвятся дети. Эта грубоватая Криси с кудряшками и худенькая, отрешенная Клэр, которая в минуту затишья тут же хваталась за книгу. В их лавке не было ничего для покупателей с взыскательным вкусом, абсолютно ничего. Вспомнив без всякого удовольствия о лавке О'Брайена, Молли сообразила, что не включила в список продуктов ни муки, ни других ингредиентов для выпечки. Ноланы везли с собой горничную, которая могла захотеть испечь булочки или хлеб в первый же вечер. Они не знают, где и что приобрести. Молли следовало докупить пачку цельнозерновой муки, белой муки и соды. Она же понимает, что Ноланам нет нужды питаться магазинной едой, как другим людям, Не привыкшим к хорошей жизни. Лучше решить этот вопрос прямо сейчас. Завтра, когда приедут Ноланы, у нее будет столько всего на уме. Нужно будет уложить волосы и сделать последние приготовления. Прогулка пошла бы ей на пользу. День был чудесный. Она направилась вниз по клифф бросая быстрые взгляды по сторонам, словно видела крест вью впервые. Будущий дом Ноланов. Безусловно, казался на улице самым нарядным благодаря свежей покраске. Молли распорядилась, чтобы на лужайке постригли траву, поэтому дом выгодно отличался от других. Внизу на пляжу уже царило заметное оживление, сезон начался. Пэйди несомненно, прав, нам здесь понравится. У Обрайана в лавке было затишье, поэтому работал только Клэр. Девочка сидела за прилавком, уткнувшись в книгу. «Я подожду, пока ты будешь готова», — съязвила Молли. Клэр подняла глаза, еще не осознав, что следует обслужить покупательницу. «Миссис Пауэр, вы изучали в школе облака?» — спросила она. «Облака?» «Облака. Мы с мамой этого не проходили, а меня заинтересовали кучевые облака. Оказывается, они бывают самые разные, а я думала, что название только для одного вида». «У меня сейчас нет времени говорить об облаках». «Я должна купить муки, если ты можешь мне ее отпустить. Наверное, лучше подождать твою маму». «Нет-нет», — Клэр виновата отложила книгу. «Что вы хотели, миссис Пауэр?» Девочка достала муку и соду для хлеба и даже предложила кулинарный жир, а затем аккуратно вывела общую сумму на обратной стороне белого бумажного пакета. Она выглядела такой напряженной, что Молли почувствовал укол вины за то, что так резко осадила ребенка. Клэр была совсем юной, и, конечно, было приятно смотреть, как девочка старается учиться. Но у нее был такой уличный вид в этом выцветшем платье, слишком коротком и широком в плечах. Почему Агнесу Брай не могла прилично одеть ребенка, когда была на летней выставке, ведь это бросало тень на весь Каслбей? Раздражение вернулось к Молли. «Всего один фунт, четыре шиллинга, миссис Пауэр», сказала Клэр, протягивая список, Но Молли отмахнулась и полезла в сумочку за купюрами. В лавку вошла группа англичан. Тома Брайан, услышав стук двери и голоса, выглянул, чтобы обслужить их самому. Это были приятно изъяснявшиеся люди, которые остановились в отеле Дилана. Молли с интересом посмотрел на них, размышляя, не смогли бы они составить компанию ей и Ноланом. Тома Брайан по-хозяйски стоял посреди лавки, с удовольствием прислушиваясь к светской беседе между миссис пауэр и покупателями только когда вновь раздался дверной звонок и вошли новые посетители он сообразил что следует ускорить обслуживание и встать за прилавок надеюсь мы еще увидимся пока вы здесь произнесла молли она была рада узнать что две английские пары приехали в отпуск каждая на своей машине и с собакой одно это сразу повышало их статус молли повернулась к клэр я беру сдачу и бегу домой «С вас двадцать четыре шиллинга, миссис Пауэр». «Знаю, я же дала тебе пять фунтов», — нетерпеливо сказала Молли. Сестре, Клэр, отдай миссис Пауэр сдачу. Давай же». Клэр колебалась. «Вы... Э, не дали... вы еще не дали мне денег», — в отчаянии выпалила девочка. «Клэр...» — пришел в ужас Тома Брайан. «Миссис Пауэр сказала, что дала тебе пять фунтов. Выда ей сдачу сию же минуту. Что на тебя нашло?» «Двадцать четыре шиллинга. Отсчитай, миссис Пауэр, три фунта шестнадцать шиллингов. Хватит витать в облаках». «Миссис Пауэр убрала пять фунтов обратно в сумочку», — возразила Клэр. «Мне очень жаль, миссис Пауэр», — сказал Том, оттолкнув дочь от ящика, где хранились деньги, и начал рыться в поисках сдачи. «Папа, смотри, там нет купюры в пять фунтов». Миссис Пауэр достала ее, но положила обратно в сумочку, когда заговорила с теми людьми. Все в магазине с интересом наблюдали за происходящим. На лице Молли выступили красные пятна. «За всю мою жизнь!» — начала она. «Пожалуйста, простите, миссис Пауэр». Сгорая от стыда, Тома Брайан пинком распахнул заднюю дверь, чтобы позвать Агнес, которая помогла бы справиться с притоком новых зрителей. Молли открыла сумочку, выставив на всеобщее обозрение пятифунтовую банкноту, наспех засунутую обратно. «Я все равно не стал бы это скрывать», — попыталась успокоить себя Молли. К тому же теперь скрыть что-либо не представлялось возможным. Ромах Молли был слишком очевиден для всех. Румянец на ее лице залил еще ярче. «Все в полном порядке, мистер Убрайан. Ваша дочь совершенно права. Я действительно по ошибке положила пять фунтов обратно в сумку. Как хорошо, что у вас такой бдительный кассир». Молли любезно протянула купюру. Отмахнувшись от Тома и намеренно вручив ее Клэр. Девочка спокойно приняла деньги и выдала сдачу. Она не присоединилась к бормотанию отца изверением в том, что такое могло случиться с кем угодно. Спасибо, миссис Пауэр, сдержанно поблагодарила Клэр. Спасибо тебе, Клэр, ответил Молли Пауэр. За ее спиной звякнул дверной звонок. Она больше никогда не придет сюда за покупками, сказал Том Обрайен жене. День выдался долгим. Клэр так и не дочитала главу об облаках в учебнике географии. Родители не могли выкроить время, чтобы поговорить с дочерью наедине, а она не успела сообщить им свою точку зрения на недоразумение с миссис О пауэр С каждым следующим часом она все меньше раскаивалась и все больше злилась на Молли Пауэр. В конце концов, это была вина покупательницы, а она даже не извинилась. Клар ненавидела сейчас отца, готова была просто убить его за то, что он унижался перед миссис Пауэр и огорченно извинялся за промах, в котором была виновата та женщина, а не он и его дочь. На пару приятных мгновений в магазин оказался пуст. Клэр протянула руку к учебнику географии и тут же отдернула его при взгляде на мать. «Все в порядке, он забудет об этом. К завтрашнему дню все простит», ласково успокоил ее Агнес. «Тут нечего прощать». Она не дала мне денег. Я должна была отдать ей три фунта, шестнадцать шиллингов и продукты, так что ли?» «Тише, Клар не упрямься. «Да чего же трудно с тобой?» «Со мной не так уж трудно. Я просто хочу знать. Если я должна так делать, скажите мне, и я буду так делать. Я же не знала об этом раньше». Эгна с нежностью посмотрела на младшую дочь. «Не понимаю, откуда ты такая взялась. Ты умнее всех нас вместе взятых». Клэр эти слова не успокоили, она по-прежнему выглядела возмущенной. «Порой случается так, что нет ни правых, ни виноватых. Не для всего можно установить правила. Так тебе понятно?» «Да», — немедленно согласилась Клэр. «Теперь мне понятно. Как со Святым Духом?» «С чем?» «Со Святым Духом. Мы должны верить в Него, не понимая Его. Он не птица и не ветер. Чем-то он все же является...» И нам достаточно это знать, а понимать не обязательно. Не думаю, что это совсем одно и то же, озадаченно ответила Агнес. Но если этот пример поможет тебе уяснить, как вести торговлю в маленьком поселке вроде нашего, тогда ради всего святого воспользуйся им. Лавка закрылась в одиннадцать вечера. У Тома Обрая спина от наклонов и подъема тяжестей. Он уже забыл о летних тяготах и усталости. Шла первая неделя лета. Впереди с Божьей помощью маячило еще десять таких же, благодаря которым они могли хоть как-то заработать на жизнь. Том задолжал маслобойне, а беконная фабрика выдавала немного товаров в кредит до первой летней прибыли. Том глубоко вздохнул. Было так трудно предугадать спрос. В прошлом году покупатели сметали готовые торты в твердой глазури, а в этом году Том продал только два А остальные засыхали у него на глазах. Современная жизнь была так непредсказуемо сурова, что человеку с женой и шестью детьми не доставалось ничего, кроме круглосуточных тревог и забот. Том беспокоился о сыновьях, уехавших в Англию, особенно о старшем Томми. Парень медленно соображал, его было легко провести. Как он вообще мог выжить в Англии, где такой ушлый народ, у которого все схвачено? А более смышленый Нет был еще очень молод, Ему не исполнилось даже шестнадцати. Том О'Брайен жалел, что у него нет крупной фирмы, где его сыновья могли бы работать вместе с отцом, ездить в другие города, учиться торговому ремеслову в крупных бакалейных лавках, чтобы затем вернуться домой в Каслбей. Это были всего лишь мечты. Лавка служила семье последним оплотом. Они бы давно погорели и увязли в долгах, если бы не ежегодный наплыв посетителей, который начинался в первую неделю июня, резко заканчивался 1 сентября. Ежегодно 11 недель тяжкого труда окупали 41 неделю простоя. Том позвал Агнес, чтобы узнать, есть ли в доме горячая вода. «Зачем тебе ночью горячая вода? Мы продаем соли для ванн. На лицевой стороне упаковки нарисован человек с больной спиной и написано, что боль отпустит, если принять солевую ванну», простодушно ответил Том. Агнес изучила упаковку. «Сейчас вскипятим». «Клэр, прежде чем ляжешь спать, наполни, пожалуйста, пару кастрюль вместе с Крисси». «А где Крисси?» «По-моему, она с и Пегги выполняет задание на каникулы», — машинально соврала Клэр. Она знала, что пришла пора летних развлечений, и разодетая в пухопрах троица, сняв носки и щеголяя накрашенными ногтями на ногах, шастает по улицам. «Эта девица возглавит страну, раз выполняет столько домашней работы даже на каникулах», — проворчал Тома Брайан. «Можно узнать, почему у нее каждый семестр плохие оценки?» «У нас в монастыре очень строгие требования, не как у братьев. Монахи не ко всему придираются», — ответила Клэр и загрохотала кастрюлями. Чтобы хоть немного облегчить себе жизнь, она была вынуждена прикрывать старшую сестру. Когда Крисси пропадала на улице, она меньше мучила Клэр. Мать открыла упаковку соли для ванн. «Трудно поверить, что это поможет», — усомнилась она. «Иди в ванную, Том. Посмотрим, что из этого выйдет». Клэр была еще на ногах. Младшие братья давно уснули. Крисси должна была вернуться домой после закрытия аттракционов, где она, наверное, что-нибудь выиграла в лотерею за полпенни и покаталась на автодроме. Томми и Нет крепко спали в своей берлоге в далеком Килберне. «Ступай в постель, дочка. Ты сегодня очень помогла мне», — сказала мать. «Я должна поставить на ноги твоего отца. Мы не можем допустить, чтобы у него разболелась спина в первую неделю лета». Готовясь ко сну, Клэр услышала, как родители смеются в ванной. Это подействовало на нее успокаивающе. Она выглянула в окно и увидела Джерри Дойла, Он шагал в сторону пляжа вместе с хорошенькой девушкой из числа приезжих. Если Крисси узнает об этом, то разозлится. Клэр увидела компанию, которая побывала в пабе у Крейга и направлялась на другую сторону залива по Фарклиф роуд унося с собой бутылки в крафтовых пакетах. Вероятно, они сняли там дом. Вдали шумела танцевальная музыка, собрав народ со всего побережья. Крисси до смерти хотелось туда пойти, но для этого ей должно было исполниться шестнадцать. Ждать оставалось два года и пять месяцев. Луна прочертила над морем остроконечную дорожку. бэй оживал в предвкушении лета.